Второе. Правильно подготовьтесь к выступлению. Главным выступающим на торжественном обеде Нью-Йоркского ротари-клуба был видный правительственный чиновник. Мы ожидали, что он расскажет нам о деятельности своего министерства. Почти сразу же стало очевидным, что он не подготовился к выступлению. Сначала он попытался говорить экспромтом. Когда эта попытка окончилась провалом, он полез в карман, и вытащил кучу заметок, которые находились не в большем порядке, чем машина, угодившая в серьезную аварию. Несчастный оратор теребил в руках эту бесполезную кипу бумажек, все более теряя самообладание и уверенность. С каждой минутой он становился все беспомощнее и смущеннее, но все же ему удалось справиться с собой. Он извинился. Дрожащей рукой поднес к губам стакан с водой и попытался разобраться в своих заметках. Этот человек являл собой печальную картину всепоглощающего страха, а причиной всему было простое отсутствие подготовки. И, наконец, он сел, самый несчастный оратор, какого мне доводилось видеть за свою жизнь. Он построил свою речь так, как Руссо рекомендовал строить любовные письма, Начал, не зная, что собирается сказать, и закончил, не понимая, что сказал. С 1912 года в моей профессиональные обязанности входило прослушивание более 5000 выступлений в год. На основании своего опыта я пришел к единственному выводу, который возвышается над всеми, подобно Эвересту, уверенным в себе, может быть, только тщательно подготовившийся к выступлению оратор. Как человек может надеяться взять приступом крепость страха, если он отправляется в битву с негодным оружием или вообще безоружным? «Надеюсь, — сказал как-то Линкольн, — что я никогда не состарюсь настолько, чтобы без смущения говорить, когда мне будет нечего сказать. Если вы хотите обрести уверенность в себе, то почему бы не обезопасить себя как оратора?» «Идеальная любовь, — писал апостол Иоанн, — изгоняет страх. То же самое по плечу и идеальной подготовке». Дэниел Уэпстер говорил, что выступать перед публикой неподготовленным — это все равно, что выйти на люди полуодетым.